Глава 29. Кейт. Взяв ручку с синими чернилами, Кейт сделала себе пометку в своем желтом блокноте. Драйер — эпатажник. Он использует насилие в этом преступлении в своих интересах, играет на эмоциях присяжных, воспользуйся этим. Поднявшись из-за стола, она стала слушать, как судья Стоун представляет ее присяжным в качестве адвоката Александра Авелина. Речь, которую она так долго репетировала, накрылась медным тазом. Кейт зарубила ее, еще слушая Драйера. Требовалось придумать какие-то другие ходы, и она решила бить обвинение его же собственным оружием. Наконец Кейт вышла из-за стола и молча направилась в процессуальную зону суда. Располагалась-то в самом центре судебного зала, эквивалент круга подачи на стадионе Янки. Переплела пальцы, и дала рукам свободно упасть вниз. Стала лицом к жюри, немного выждала, а затем повернулась к судье. «Ваша честь, при всем моем уважении, я думаю, что присяжные на данный момент уже достаточно насмотрелись на это изображение». Стоун нацелился указательным пальцем в драйера, и один из его помощников сразу же выключил проектор, превратив экран в пустой белый холст. Облегчение, отразившееся на лицах некоторых присяжных, было отрадно видеть. Именно такого момента Кейт и ждала, чтобы обратиться к жюри. Ведь, получается, это она избавила их от кошмара на экране. Драйер хотел, чтобы эта картина буквально выжглась на сетчатке у каждого из присяжных. Но он слишком уж долго держал ее на виду, и Кейт воспользовалась этим в своих интересах. Так она и планировала все разыграть. Принимать все подачи Драйера и либо выбивать мяч в аут, либо перекидывать его прямиком к клиентке Эдди. «Господа присяжные, меня зовут Кейт Брукс. Я имею честь представлять здесь Александру Авелина». Кейт умолкла и посмотрела на Александру. Картина на экране довела ее клиентку до слез. Александра сидела, откинув голову, и по лицу у нее текли слезы, которые она промакивала носовым платком. Кейт помолчала еще немного. Она хотела, чтобы присяжные увидели горе ее клиентки, впитали его в себя точно так же, как эту адскую фотографию обвинения. В этом деле вы столкнетесь с целым множеством косвенных улик. Моя клиентка находилась в доме, когда был убит ее отец. Обнаружив тело, она в панике позвонила в полицию и спряталась в ванной, опасаясь, что сестра убьет и ее. Все эти обстоятельства мне не нужно доказывать. Они изложены черным по белому в расшифровке ее телефонного звонка в полицию по номеру 911. Прямо перед этим звонком она попыталась спасти своего отца, обнаружив его окровавленным и растерзанным на части, лежащим на кровати. Александра не зло. Здесь она жертва. Кейт опять сделала паузу, оглядела присяжных и увидела, что некоторые из них кивают. Пока что все шло лучше, чем она ожидала. А сейчас пора заканчивать, причем на высокой ноте. Детство и юность Александры были омрачены потерей близких ей людей. Она потеряла мать, а затем и мачеху при трагических обстоятельствах. Теперь, когда не стало ее отца, моя клиентка считает, что у нее больше не осталось семьи. Ее сестра теперь ей уже не родня. Она забрала у Александры все. В этом зале находится всего одна убийца, дамы и господа. И это... Человек с историей тяжелых психических расстройств, с документально подтвержденной историей использования ножей, членовредительства, наркомании и правонарушений. Убийца предстал перед судом. Этим убийцей является София Авелина. И ваш долг перед моей клиенткой, как перед жертвой, оправдать ее и отправить ее сестру туда, где она больше никому не сможет причинить вреда». Кейт снова сделала паузу и отметила улыбки, кивки и внимание, с которым присяжные смотрели на нее. Контакт начинал понемногу налаживаться, и это было отличное начало. Бросив взгляд на Блок и увидев, что ее подруга сидит с выражением полного восхищения на лице, Кейт вернулась на свое место. Блок наклонилась к ней. «Просто потрясающе!» «Спасибо вам», — прошептала Александра, обняв Кейт со слезами на глазах. Присяжные, которые наблюдали за каждым моментом этого действа, повернулись к Софии и Эдю Флину с чем-то похожим на уничижение в глазах.